336. Матерь Агни-йоги. Заботливо, внимательно, благожелательно и любовно замечайте все знаки наступающих изменений в вашей жизни. Каждое усмотрение будет растить ваши крылья и новые силы давать для подъема. Этим сокрушим все хитросплетения темных и их старание вас утопить во мраке недоверия, сомнений отрицаний. Утверждайте всё даваемое вам очевидности тьме вопреки и наперекор. Чудное близится время, когда богатство внутренних поступлений затмят беспросветность внешней видимости.